Вечером тая вручила Федору рекомендательное письмо генерал-майору Свиты Его Императорского Величества Скобелеву Второму. От самого Евгения Вильгельмовича они вместе служили. Тая, дорогая, я не знаю, как вас благодарить. Говорят, Скобелев очень смелый. Будьте благоразумным, Федор Иванович, прошу вас. «Ну, конечно же, конечно! Я же хочу с крестами вернуться!» «Вернуться? Все будет прекрасно, Тая! Все будет замечательно! Вот увидите!» Федор не замечал ни ее грустного вида, ни с трудом сдерживаемых слез, ни вымученной улыбки. Он уже ехал, уже представлялся Скобелеву, уже воевал на почтовой станции, от которой отправлялись параконные линейки на Владикавказ. Они стесненно молчали. Тая очень хотела спросить, вернется ли он в Тефлис, но не решалась, страшась услышать правду. А Федор со все возрастающим нетерпением ждал, когда же, наконец, тронется в путь». «Я вам газету куплю», — сказала Тая, когда молчание стало совсем уж невыносимым. Газету продавали за углом, бойкий парень подмигнул озорным глазом. «Берите, барышня, тут про убийство из-за любви». На ходу Тая развернула еще сырые листы, мельком глянула, задохнулась, испуганно спрятала газету. — Еще не продают, — пряча глаза, сказала она, вернувшись. — Ну да ладно, так доеду, — сказал Федор. Уж сигнал дали, чтоб садиться. Так что... Он замолчал, растерянно затоптался. Тая изо всех сил улыбнулась, протянула руку. — Берегите себя, обещаете. Он вдруг резко согнулся, точно сломавшись пополам, Припал губами к ее руке. Простите, тая, знаю, недостоин прощения, но все равно, Бога ради, простите меня. Тая крепко прижала его голову к груди, но он высвободился, и, не оглядываясь, побежал к уже тронувшейся в путь линейки. Тая стояла пока экипажи не свернули в горы, потом вздохнула, оттерла слезы и достала газету. В той утренней газете на последней странице было маленькое сообщение. Вчера в два часа пополудни в номере гостиницы господина Гагавы застрелился на смерть бывший подпоручик 74-го пехотного Ставропольского полка Герман Станиславович фон Геллер Ровенсбург. «Господи, вразуми меня!» Жарко и истово шептала Варя, и слезы текли по ее лицу. «Господи, я потеряла разум! Господи, избавь меня от мук моих! Научи, как мне жить дальше!» Стояла глухая весенняя ночь. В доме горела только одна лампада, Освещая скорбный потускневший лик В серебряном окладе. Розовые огоньки струились и дрожали, Отражаясь в старом серебре. И Варя глядела не на божий лик, А на эти играющие обманные и жаркие сполохи Слабого лампадного света. «Господи, вразуми! Господи, вразуми!» Она никогда не была религиозной и не стала ею, но живого и разумного советчика не было сейчас рядом. И Варя, столь часто обращавшаяся к Богу, спорила в сущности сама с собой, спорила молча, даже наедине, лицом к лицу с иконой, не решаясь произнести вслух то, что мучило ее, что уж много ночей не давало уснуть. А если устав и исплакавшись, она и засыпала, то это нерешенное приходило во сне, усмехалась, обнажая крепкие молодые зубы, уверенно звала куда-то. Варя просыпалась в томлении и страхе. Падала на колени, шептала бесконечные в разуме Господи, но опять не решалась ни в чем признаваться. Если бы ей не предложили миллионам, если бы ей просто улыбнулись так, как улыбнулись однажды, она бы уже, наверное, была там, в далеком Кишиневе, бросив все. Сила, которая глянула на нее серыми твердыми глазами, уверенность, что сверкнуло ей белозубой улыбкой, были как бы отражением ее собственного бессилия и неуверенности. Были тем родником, которому она, не задумываясь, готова была припасть. Но деньги, деньги словно перечеркивали эту душевную силу, улыбка манила и притягивала, а деньги отталкивали... И Варя изнемогала в борьбе между этими Взаимно уничтожавшими друг друга силами Господи, ну почему же я одна? Почему нет мамы? С горечью думала она Мне же не с кем посоветоваться Я же одна теперь Во всем мире одна А время шло, нетерпение возрастало И невозможно было ни на что решиться. Его не было, этого решения, которое одновременно успокоило и примирило бы и ее чувства, и ее совесть. Не было, не могло быть. В ужасе от этой мысли Варя и вскакивала по ночам, падая коленями на холодный пол. Во дворе яростно залаяла, но тут же успокоила собака, За зашторенными окнами вареной комнаты послышались осторожные шаги. Варя прислушалась. Где-то рядом, вероятно, в гостиной, заскребли в окно, словно пытаясь открыть его с той наружной стороны. Кто-то тайком пытался проникнуть в спящий дом. Но Варя совсем не испугалась, встала с колен, зажгла свечу, и, сунув ноги в мягкие комнатные туфли, неслышно прошла в гостиную, остановилась в дверях, прикрыв ладонью огонек, и тотчас скрипнуло отворяемое окно, заколыхала с и через подоконник ловко перепрыгнула мужская фигура. Варя отважно шагнула вперед и подняла над головой свечу. «Кто здесь? Ну, я! Я!» Чуть помедлив, — сказал Иван, — спать надо, а ты не спишь. — Откуда ты? И почему так странно? Не как все люди? — Так все люди дрыхнут, — весело пояснил он. — Обожди, закрою окно. Он откинул портьеру, шумно и радостно вдохнул полной грудью. — Хорошо-то как! Варенька, как хорошо! — Закрыл окно, повернулся к ней Давай поговорим, а? Я все равно уж не усну А поговорить хочется Очень надо поговорить Потому что я взрослый, понимаешь? Я стал совсем взрослым, Валя И поступать теперь надо по-взрослому По-мужски Идем, сказала она Вдруг ощутив беспокойство Это все странно, Иван Это все чудесно «Сестра!» — сказал он, подойдя и обнимая ее. И тихо рассмеялся. А она отшатнулась. «От тебя вином пахнет!» «Пахнет! Но я не пьян, не бойся! Я просто...» Он не договорил. «Но «Ну идем же, идем! Замерзнешь!» Брат с сестрой прошли в спальню Вари. Она накинула на плечи платок, села в кресло, обернув ноги одеялом. А он зажег лампу, потушил свечу и вольно плюхнулся на стул. — Я, Варя, я женюсь, — сказал он, тихо и блаженно улыбаясь. — Не сейчас, разумеется, через год или два, но она будет ждать меня. Она чудная, Варя, она изумительная, — «Прекрасная женщина! Я счастлив!» «И вы все, все полюбите ее! И ты, и Маша, и Вася, и даже тетушка!» «Так!» — сказала она, пытаясь собрать мысли, разбежавшиеся от этой новости во все стороны. «Подожди, подожди! Это все очень странно и, по-моему, неприлично!» «По-моему, неприлично!» Строго повторила она. «Где ты был ночью?» «У нее!» Иван опять улыбнулся счастливой и очень глупой улыбкой. «Я же сказал! Женюсь! Так вот, Варя, я не только хочу этого, но и обязан, как честный мальчишка!» Гневно перебила Варя. «Долг перед юбкой!» которая легкомысленно уступила тебе до венчания? Это бесчестье, а не долг, сударь. бесчестие для всей нашей семьи. Понятно это тебе? Говори, сейчас же говори, кто она такая? Ты кричишь, а я ведь тебя не боюсь, спокойно сказал Иван. Я вообще никого не боюсь, потому что я прав. Оскорблять женщину – низость, Варвара. Я не хочу тебя более слушать, но предупреждаю. «Что все равно, все равно сделаю по-своему!» Он встал и пошел к дверям, но остановился, сказал уже иным, вымученным и просящим тоном, «Скажи, у нас есть деньги?» «Я не знаю, как это полагается, но готов как угодно, под расписку, под вексель, в счет наследства, вон!» Еле сдерживая слезы, прошептала Варя, «Вон, негодяй, убирайся вон, слышишь?» Гнев ее был так велик и так искренен, и Иван вдруг растерял весь свой оплом, съежился, втянул голову в плечи и вышел тихо на цыпочках, осторожно прикрыв дверь. Однако у себя в комнате Он быстро успокоился, он не желал ни о чем думать. Он верил, что все будет прекрасно, потому что чувствовал каждую клеточку своего тела, тайную мощь которого постиг только сегодня. Его переполняла дикая, почти звериная радость от этого открытия. А такой гордости и такого довольства собой он не испытывал никогда, Ему не хотелось спать, не хотелось ни о чем думать, хотелось только вспоминать то, что было совсем недавно, и что породило в его душе этот восторг, это упоение самим собой. Он лежал на кровати, закинув руки за голову, и, улыбаясь, мечтал. Вы уедете в Тулу к моему брату Василию а я закончу, но нужны деньги. — Что? — Деньги нужны, я знаю. На проезд я достану, а там Вася. — Нет, вы не поняли меня. Я должна заплатить неустойку, иначе меня не отпустят. Ведь я же уеду и сорву им все выступления, и трупа прогорит. А так нельзя, надо заплатить долг. — Конечно, конечно, — торопливо согласился он. Две тысячи рублей, и не позже четверга, никак не позже. Он вспомнил об этих двух тысячах, с досадой отбросил эту мысль, хотел подумать о чем-то другом и уснул крепко и молодо.